«А да как же вы ходите в магазин без мелочи? Взрослая женщина ходит без мелочи!» а из очереди кричали, «Да что у вас там происходит? Прекратите безобразие!» И вот такие концерты каждый раз случались с нами в магазинах, куда нас с мамой частенько заносила наша судьба. И тем не менее, мелочь мама аккуратно выкладывала на трюмо, чтобы не рвался карман и не падал за подкладку. Потому что папа подарил маме такой кошелек из кожи, но со слабой молнией. молнии порвалась, и мелочь в кошельке не держалась. «А почему я так хорошо знаю всю эту историю, вы, наверное, уже догадались. Мама иногда подозрительно смотрела на меня и спрашивал: «Мелочь есть?» На что я всегда честно и прямо отвечал, «Мне ваша мелочь не нужна». «И верно, не было у меня склонности к такому интересному занятию, как собирание денег». А была мне склонность к совершенно другому занятию. Вот тут-то и начинается моя история, можно сказать, эпопея. А для всяких баночек, скляночек, духов и пудры, кремов и губной помады для запаха колечек был еще вставлено в это хитрое немецкое твемо такое толстенное черное стекло. Под стеклом образовывалась ниша, где вечно что-нибудь исчезало. Все уже знали, что бывает, если засунуть что-нибудь под черное стекло, где ничего не видно. Называли это место как-то даже неопределенно. — Куда ты положила мои запонки? — кричал папа. — Туда. — Я ж тебе говорил, чтоб ты туда ничего моего не засовывала. Раздражался папа и долго шарил под черным стеклом, чертыхаясь и лазая коленками по полу. При переезде на новую квартиру с этим стеклом вечно была морока. Тяжелые, как дворницкий лом, да еще хрупкая, да еще черная, царапины видны. Но пока до переезда было далеко. По этому черному стеклу я и гонял упомянутые монетки. Сначала гонял просто так, без смысла, весело, бумц-бумц, приятно, отдых для души. Потом придумал первую игру, хоккей, на больше ума, наверное, не хватило. Монетка стоимость одна копейка шайба, монетка пятнадцать копеек хоккеист, черное гладкое стекло, лед. Воротами служили железные скобочки, в которые было вставлено стекло, и идеальные были условия. играй не хочу. Техника игры такая. Вбрасываешь шайбу, отдаешь пас, второй удар по воротам, не попал или вратарь помешал, начинает та команда, к которой копейка ближе. Мама приходила от этих игр в тихий ужас. Правда, выражался он у нее довольно громко. «Когда-нибудь ты займешься делом?» — кричала она из большой комнаты, торопливо переодеваясь, чтобы начать готовить ужин. «Каким делом?» — обиженно кричала в ответ. «Не знаю, каким!» — кричала она. «Обычным, нормальным делом, которым занимаются мальчики. Клей-модель танка, собирай конструктор занимайся в кружке, ходи из за студию. Ты же от всего отказываешься, даже книжки перестал читать». Прочел, ведь льва Толстого, и все, освободился всю жизнь. Я затихал, как мышь. Больше всего на свете я боялся, что меня опять начнут записывать во дворец культуры Павлика Морозова. Мама, между тем, в припадках бессильного гнева, угрожала мне то бальными танцами, то клубом интернациональной дружбы, то же зоологическим кружком. Впрочем, модель танка у меня все-таки была. Танк стоял на книжном шкафу, угрожая миру своей полуотвалившейся пушкой. Его когда-то начинали клеить колупаев с суреном, но потом, увидев мое прохладное отношение к модельному делу, они сурово заявили, что работать на меня не нанимались и посылают меня с танком к черту. К танку я иногда подходил и смотрел в его дуло. Танк был пыльный и не страшный, но, увидев меня, он как бы сощуривался, готовый выстрелить в лицо, и играть в него совершенно не хотелось. Правила же игры в монетки я с годами усложнял. Вначале вместо двух игроков в каждой команде стало три. Затем появились вратари по десять копеек. Потом я начал прилеплять к монетам крошечные кусочки пластилина, чтобы каждая команда имела свою форму. Я проводил чемпионаты мира. Я исполнял таблицы, записывал в квадратики счет матчей, монетки аккуратно прятал в движной ящик трюму. Все это славное занятие отнимало меня довольно много времени, час, два, иногда и больше. Если я болел и не ходил в школу, хоккей на черном стеклянном льду продолжался целый день,